глава 39. Между тем приближался день судебных слушаний по делу Каупервуда. У него сложилось впечатление, что суд попытается вынести ему обвинительный приговор независимо от рассматриваемых фактов. Он не видел никакого выхода из положения, если только не бросить все и навсегда покинуть Филадельфию, что было невозможно. Единственный способ защитить свое будущее и сохранить друзей в финансовых кругах заключался в том, чтобы как можно быстрее пережить суд, а затем воспользоваться их поддержкой и встать на ноги в том случае, если он окончательно станет банкротом. Он обсудил возможность несправедливого суда со стэджером, который не считал, что дело дойдет до этого. Во-первых, жюри присяжных нелегко подкупить, кто бы ни пытался это сделать. Во-вторых, большинство судей были честными людьми, несмотря на их политические склонности, поэтому в своих мнениях и постановлениях они не будут заходить дальше, чем позволяют их политические предубеждения, то есть не слишком далеко. Конкретный судья, председательствовавший в этом деле, некий Уилбур Пейдерсон, из суда четвертных сессий, был прямым ставленником республиканской партии и имел обязательства перед Малинауэром, Симпсоном и Батлером. Но, насколько было известно, Стеджеру он считался честным человеком. «Чего я не могу понять, — сказал Стеджер, — так это почему они так стремятся наказать тебя, разве что в назидательных целях для всего штата?» Выборы закончились. Я понимаю, что существует намерение вытащить Стинера в том случае, если его осудят, а это должно случиться. Они обязаны осудить его. Он отправится в тюрьму на один, два или три года, но его амнистируют через половину назначенного срока или еще раньше. Они не могут осудить тебя и выпустить его. Но дело не зайдет так далеко, можешь поверить мне на слово». «Мы либо склоним присяжных на свою сторону, либо добьемся отмены приговора в Верховном суде штата. Там пятеро судей, которые не станут поддерживать такое вздорное обвинение, это уж точно». Стеджер искренне верил в то, что говорил, и Каупервуд был доволен. До сих пор молодой юрист превосходно справлялся со всеми его делами. Тем не менее, ему не нравилось, что Батлер преследует его и не собирается отступаться от своего намерения. Это было серьезное дело, о котором Стеджер ничего не знал. Каупервуд не забывал о нем, когда выслушивал оптимистическое заверение своего адвоката. Начало судебных слушаний происходило во взвинченной обстановке почти для всех обитателей 600-тысячного города. Никто из женщин семьи Каупервудов не пришел в суд. Он настоял на отсутствии любых демонстраций семейной поддержки, чтобы не давать газетам пищу для комментариев. Его отец пришел, так как его присутствие было необходимо в качестве свидетеля. За день до суда он получил письмо от Эйлин. Она сообщила, что вернулась из Винчестера и желает ему удачи. Ей так не терпелось узнать, что с ним станет, что она больше не могла оставаться в гостях и вернулась домой. Она не пришла в суд, поскольку он выступил против этого. Но ей хотелось быть как можно ближе к нему, когда решалась его судьба, будь то к лучшему или к худшему. Ей хотелось прибежать и поздравить его, если он выиграет дело, или утешить его, если он проиграет. Она чувствовала, что ее возвращение с большей вероятностью будет прелюдией к новому столкновению с отцом, но ей было все равно. Наиболее необычной была позиция миссис Каупервуд. Она соблюдала внешние формальности и оставалась нежной и заботливой, хотя и понимала, что Фрэнк не нуждается в этом. Он инстинктивно чувствовал, что ей известно о Бейлин и теперь лишь ожидал подходящего момента, чтобы объяснить ей положение вещей. В то судьбоносное утро она обняла его у двери в несколько официальной манере, к которой они привыкли в последние годы, но помедлила с прощальным поцелуем, хотя и хорошо знала о его трудностях. Сам он не хотел целовать ее, но не показывал этого. В конце концов, она все-таки поцеловала его и сказала. «Надеюсь, все закончится хорошо». «Тебе не стоит беспокоиться об этом, Лилиан". жизнерадостно отозвался он. «Со мной все будет в порядке». Он сбежал с крыльца и пошел по Джерард-авеню к своей бывшей трамвайной линии, где сел в вагон конки. Он думал о Бейлин и о силе ее чувств к нему о той насмешке, в которую превратилась его супружеская жизнь, о том, насколько разумным окажется состав присяжных, и о многом другом. Этот день мог стать решающим для него. Он вышел из вагона на перекрестке Маркет-стрит и Третьей улицы и поспешил в свой офис. Стеджер уже был там. «Ну что же, Харпер, наш день настал», — храбро заявил Каупервуд. Первое заседание суда четвертных сессий должно было состояться в знаменитом Дворце Независимости на перекрестке Чеснот-стрит и Шестой улицы, который в то время, как и сто лет тому назад, был центром местной административной и юридической деятельности. Это было низкое двухэтажное здание из красного кирпича с белой деревянной башней в центре на старинный голландский или английский манер с квадратным основанием, круглой средней частью и восьмиугольной вершиной. К центральной части здания справа и слева примыкали два Т-образных крыла, чьи маленькие старомодные двери и окна с овальными арками состояли из многочисленных створчатых панелей, столь любимых поклонниками колониальной архитектуры. Здесь, а также во впоследствии снесенной пристройке под названием State House Роу», находились офисы мэрии и начальника полицейского департамента, палата муниципального совета и другие важные административные службы вместе с четырьмя отделениями суда четвертных сессий, где рассматривалось все большее количество уголовных дел. Огромная городская ратуша на углу Маркет-стрит и Брод-стрит тогда еще находилась в стадии строительства. Была предпринята попытка реконструировать довольно просторные судебные помещения, установив большие помосты из темного орехового дерева с такими же столами для судей. Но она оказалась не слишком удачной. Столы, скамьи присяжных и перила были слишком массивными, что создавало общее впечатление тесноты. По замыслу декораторов, кремовая стена должна была хорошо сочетаться с темной, почти черной мебелью, но время и пыль сделали это сочетание мрачным и гнетущим. В зале не было картин или украшений, кроме длинных газовых рожков с липоватой отделкой на судейском столе и несообразно большой люстры в центре потолка. Толстые судебные приставы и служки, озабоченные лишь сохранением своей бесполезной работы, никак не оживляли атмосферу помещения Двое из них во время судебных слушаний ежечасно соревновались за то, кто должен подать судье стакан воды Еще один, словно жирный, замшелый и надменный мажордом, сопровождал судью в туалетную комнату и обратно Его обязанность заключалась в том, что когда судья входил в зал заседаний, он громко провозглашал. «Джентльмены, суд идет! Прошу встать и снять головные уборы!» В то же время другой бейлиф стоявший слева от судьи, когда тот садился на свое место между скамьей присяжных и стулом для свидетеля, неразборчивой скороговоркой зачитывал ту прекрасную и полную достоинство декларацию коллективных обязательств общества перед его отдельными членами, которая начинается словами «Слушайте, слушайте» и заканчивается словами «Каждый из вас имеет справедливое право на жалобу, которое будет услышана. Однако со стороны могло показаться, что в его словах нет ни малейшего смысла. Привычка и безразличие довели этот обычай до невнятного бормотания. Третий Бейлев охранял дверь совещательной комнаты для присяжных. Кроме того, в зале присутствовал судебный служка, маленький, матово-бледный, со слезящимися бесцветными глазками и редкими волосами и бородкой цвета свиного жира, наблюдавший за происходящим, как обветшавшее американизированное подобие китайского мандарина. А также судебный стенографист. Судья Уилбур Пейдерсон, тощий, как копченая селедка, который вел первый допрос в следственной инстанции, когда решался вопрос о предании Каупервуда суду присяжных, представлял собой один из необычных типов судейских чиновников. Он был таким худым и малокровным, что одни эти качества уже привлекали внимание. Он был технически подкован в знании закона, но в том, что касалось реальной жизни, абсолютно не создавал тонкостей, превосходивших букву закона и составлявших его дух, а кроме того, относительность любых законов, о чем знают все умудренные судьи. Достаточно было лишь посмотреть на его худощавое, педантичное лицо, кучерявые седые волосы, голубовато-серые рыбьи глаза, за которыми не скрывалось никаких мыслей, и можно было сказать, что он совершенно лишен воображения. Однако тогда он бы не поверил вам и оштрафовал вас за неуважительное отношение к суду. Тщательно собирая все свои невеликие возможности и цепляясь за любое мелкое преимущество, подобострастно прислушиваясь к партийному мнению и неукоснительно следуя заповедям о сокрытии личной собственности, он достиг своего нынешнего положения. Его жалование составляло лишь шесть тысяч долларов в год. Его сомнительная слава не простиралась за пределы ограниченного круга местных судей и юристов, но ежедневное упоминание о том, что он исполняет свои обязанности и принимает такие-то и такие-то решения, доставляло ему большое удовольствие. Он полагал, что это делает его влиятельной фигурой. «Смотрите, я не такой, как все остальные», – часто думал он, и это служило утешением для него. Он был очень польщен, когда по графику заседаний выпадало важное дело, и, сидя на троне перед со сторонами и их юристами, он, как правило, ощущал себя действительно важной персоной. Время от времени жизненные сложности приводили в замешательство его ограниченный интеллект, но в таких случаях он неизменно следовал букве закона он укрыться в судебных отчетах в поисках решений которые принимали действительно мыслящие люди кроме того вездесущие юристы были необыкновенно хитроумными они вертели законодательными нормами перед носом у судьи по своему усмотрению ваша честь в тридцать втором томе исправленной редакции судебных докладов штата массачусетс в деле эйдра против баннермана «Страница такая-то и такая-то, строка такая-то и такая-то, вы можете обнаружить, что...» Как часто приходится слышать такое во время судебных заседаний. В большинстве случаев рассудку остается немного места в подобных делах, а святость закона возвышается как стяг, укрепляющий гордыню властей придержащих. Как и говорил Стеджер, Пейдерсона едва ли можно было назвать нечестным судьей. Он был партийным судьей и принципиальным республиканцем, обязанным партийным съездом и конференциям продлением своих должностных полномочий, а потому вполне готовым поступать так, как он сочтет нужным для дальнейшего благополучия и процветания партии и частных интересов ее лидеров. Большинство людей не дает себе труда разобраться в движущих механизмах того что они называют своей совестью когда они все же делают это им не достает навыков для извлечения перепутанных нитей этики и нравственности они добросовестно доверяют мнению большинства и силе высших интересов с тех пор кто то обронил выражение насчет корпоративных судей есть много таких людей. Пейдерсон был одним из них. Он глубоко почитал власть и собственность. Для него Батлер, Малинауэр и Симпсон были великими людьми, настолько уверенными в себе, что они всегда оказывались правыми из-за своего могущества. До него уже давно дошли слухи о растрате стинера и участии Каупервуда. Сопоставляя мнения разных политических светил, он считал, что хорошо разобрался в этой ситуации. Партия, по мнению ее лидеров, была скомпрометирована махинациями Каупервуда. Он сбил Стинера с пути праведного в большей степени, чем любого прежнего городского казначея. Хотя основная вина лежала на Стинере, как на организаторе преступной схемы. Каупервуд талантливо провел его по пути к еще большей катастрофе. Кроме того, партия нуждалась в козле отпущения, и этого было достаточно для Пейдерсона. Разумеется, после победы на выборах, когда казалось, что партия практически не пострадала, он не вполне понимал, почему Каупервуд был с такой дотошностью привлечен к ответственности. Но он твердо верил, что у партийных лидеров были веские основания для этого. Из разных источников он узнал, что Батлер имеет какую-то личную обиду на Каупервуда. Никто точно не знал, в чем она заключается. Общее мнение склонялось к тому, что Каупервуд втянул Батлера в какие-то нечистоплотные финансовые сделки. Так или иначе, существовало общее понимание, что ради блага партии и показательного урока для отбившихся от рук подчиненных необходимо осуществить правосудие по всей строгости закона. Для нравственного воздействия на общество следовало покарать Каупервуда не менее жестко, чем Стиннера. Сам Стиннер должен был получить максимальный срок за свое преступление, дабы избежать кривотолков о партийных пристрастиях в суде. После этого его оставят на милость губернатора, который, если захочет, сможет облегчить его положение при согласии партийных лидеров. В простодушном общественном мнении судей квартальных сессий Подобно девицам из закрытого пансиона, пребывали в блаженной отрешенности от жизни и не ведали о том, что творится в подземном царстве политики. На самом деле они неплохо разбирались в этом. Они прекрасно знали, кому обязаны сохранением своей власти и положения, и были благодарны за это. Глава сороковая Когда Каупервуд, свежий и оживленный, он находился в образе делового человека и удачливого финансиста, вошел в многолюдный зал суда вместе со своим отцом и стеджером, все взоры обратились к нему. Большинству показалось, что было бы чрезмерно надеяться на осуждение такого человека. Без сомнения, он был виновен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 Краешком глаза Каупер вот так же наблюдал за миссис стинер малорослой, изможденной женщиной с землистым лицом, чья одежда чудовищно сидела на ней. Он подумал, что взять в жены такую женщину было похоже на Стиннера. Браки между неподходящими друг для друга или неполноценными людьми всегда интересовали, хотя и не всегда забавляли его.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 череды несчастливых событий приведшие его сюда. Хотя он и не показывал это, его сильно раздражал весь процесс отсрочек несущественных запросов и крючкотворства, сопровождавший любые юридические процедуры В его представлении закон был туманом, сотканным из человеческих ошибок, настроений и предубеждений, который окутывал океан жизни и препятствовал нормальному плаванию на маленьких коммерческих и общественных судах, построенных людьми. Он порождал миазмы ущербных толкований, где таились язвы жизненных зол.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 Его забавляли банальности о юридической этике, при том, с какой готовностью законники могли лгать, воровать, кривить душой и искажать факты почти в любом деле и для любых целей. Великие юристы были всего лишь великими беспринципными ловкачами, как и он сам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 Он знал как часто они оказываются лизоблюдами карьеристами и политическими наемниками приспособленцами и юридическими половиками, расстеленными перед могущественными политиками и финансистами, которые пользовались ими в таком качестве. судьи были глупцами как и большинство людей в этом бурном изменчивом мире ба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 Он знал самого себя. Когда судья наконец разобрался с недавно поступившими ходатайствами, он велел клерку объявить о слушании дела город Филадельфия против Френка А. Каупервуда, о чем было и объявлено зычным голосом. Новый окружной прокурор Денис шеннан и Харпер Стеджер одновременно поднялись на ноги. Стеджер и Каупервуд вместе с Шенноном